Thank you.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 Чудовище существовало, и капитан Фарагут освободит от него моря, он в этом поклялся, но это был своего рода радоский рыцарь, некий дзидоне де Гузон, вступивший в борьбу с драконом, опустошавшим его остров. Либо капитан Фарагут убьет Нарвала, либо Нарвал убьет капитана Фарагута, середины быть не могло.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 Это замечательное орудие американского образца стреляло 4 килограммовыми снарядами конической формы на расстоянии 16 километров. Итак, авраам Линкольн снаряжен был всеми видами смертоносных орудий. мало того на борту фрегата находился Нет Лэнд, король карбунеров. Нэтленд, уроженец Канады, был искуснейшим китобоем, не знавшим соперников в своем опасном ремесле. Ловкость и хладнокровие, смелость и сообразительность сочетались в нем в равной степени, и нужно было быть весьма коварным китом, очень хитрым кашалотом, чтобы увернуться от удара его гарпуна.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 Канадец тот же француз, и я должен признаться, что Недленд, несмотря на свой необщительный нрав, почувствовал ко мне некоторое расположение. По-видимому, его влекла моя национальность. Ему представлялся случай поговорить со мной по-французски, а мне послушать старый французский язык, которым писал Рабле. Язык, сохранившийся еще в некоторых провинциях Канады.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 И порой мне начинало казаться, что я слушаю какого-то канадского Гомера, поющего Илиаду гиперборейских стран. Я описываю этого отважного человека таким, каким я знаю его теперь. Мы стали с ним друзьями. Мы с ним связаны нерушимыми узами дружбы, которая зарождается и крепнет в тяжелых жизненных испытаниях. Малачина нет, я не прочь бы прожить еще сто лет, чтобы подольше вспоминать о тебе».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 Сидя с Недом Лэндом, на юте мы толковали о разных пустяках, не сводя глаз с моря, таинственные глубины которого все еще недоступны человеческому взору. Разговор, естественно, перешел на гигантского единорога, и я стал перебирать различные возможные случаи, в зависимости от которых повышались или падали шансы на успех нашей экспедиции. Но, видя, что Нед уклоняется от разговора, я поставил вопрос прямо. «Как можете вы, Нед?» — сказал я. «Сомневаться». «Существование китообразного, за которым мы охотимся. Какие у вас основания не доверять фактам?» Гарпунер поглядел на меня с минуту. Прежде чем ответить, привычным жестом хлопнул себя по лбу, закрыл глаза, как бы собираясь с мыслями, и, наконец, сказал «Основания веские, господин Ранакс. «Послушайте, Нет, вы китобой по профессии. Вам доводилось не раз иметь дело с крупными морскими млекопитающими». Вам легче, чем кому-либо допустить возможность существования гигантского китообразного. Кому, кому, а вам-то не пристало в данном случае быть маловером? — Вы ошибаетесь, господин профессор, — отвечал Нет. Если невеже верит, что какие-то зловещие кометы бороздят небо, что в недрах земного шара обитают топотопные чудовищные животные, куда ни шло. Но астроному и геологу смешны подобные сказки. Так же и китобою. Я много раз охотился за китообразными, много их загорпунил, множество убил, но как бы не были велики и сильны эти животные, ни своим хвостом, ни бивнем они не в состоянии пробить металлическую обшивку парохода. Однако, нет, рассказывают же, что бывали случаи, когда зуб Нарвала протаранивал суда насквозь. Деревянные суда, еще возможно, отвечал канадец. Впрочем, я этого не видел. И пока не увижу своими глазами, не поверю, что киты, кошелоты и единороги могут произвести подобные пробоины. Послушайте, Нет, увольте, профессор, увольте. Все, что вам угодно, только не это. Разве что гигантский спрут. Еще менее вероятно, Нет. Спрут это мягко тело. Уже самое название указывает на особенности его тела.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 — В самом деле и в доказательство могу привести несколько цифр. Э, — цифры, — заметил над Цифрами можно оперировать как угодно. — В торговых делах — нет, но не в математике. Вы слушайте меня. Представим себе давление в одну атмосферу в виде давления водяного столба высотой в 32 фута. В действительности высота водяного столба должна быть несколько меньшей, поскольку морская вода обладает большей плотностью, чем пресная. Итак...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 Короче говоря, если бы вам удалось опуститься в столь сказочные глубины океана, на каждый квадратный сантиметр вашего тела приходилось бы давление в тысячу килограммов. А вам известно, уважаемый Нед, сколько квадратных сантиметров имеет поверхность вашего тела? — И понятия не имею, господин Аренакс. — Около 17 тысяч. — Да неужто? А так как в действительности атмосферное давление несколько превышает 1 кг на квадратный сантиметр, то 17 тысяч квадратных сантиметров вашего тела испытывают в настоящую минуту давление 17568 кг. А я этого не замечаю. «А вы этого и не замечаете. Под этим огромным давлением ваше тело не сплющивается, потому лишь, что воздух, находящийся внутри вашего тела, имеет столь же высокое давление. Отсюда совершенное равновесие между давлением извне и давлением изнутри, нейтрализующееся одно другим. Вот почему вы не замечаете этого давления. Но в воде совсем другое дело». А, «Понимаю», — отвечал на внимательно слушавший. «Вода не воздух».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 Наконец, на глубине 32 тысяч футов давление увеличится в тысячу раз, то есть будет равно 17 миллионам 568 тысячам килограммам. Образно говоря, восплющило бы почистить всякого гидравлического пресса. «Фу ты, дьявол!» — сказал Нет.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 как на броненосных фрегатах. — Пожалуй, что так, Нет, И подумайте, какое разрушение может нанести подобная масса, ринувшись со скоростью курьерского поезда на корпус корабля. — Да, точно, может статься, — отвечал кананец, смущенный цифровыми выкладками, но все же не желавший сдаваться. Ну — убедились вы, а? В одном вы убедили меня, господин естествоиспытатель, что ежели подобные животные существуют в морских глубинах, надо полагать, они и впрямь сильные, как вы говорите. Но если бы они не существовали упрямый вы человек, так чем вы объясните случай с пароходом Шотландия? А тем, сказал Нет нерешительно. Ну, ну, говорите. А тем, что все это в раке, ответил Нет, бессознательно повторяя знаменитый ответ Араго.